За то, что я называю себя рабом? Пользуйтесь! Пользуйтесь моим рабством! Пользуйтесь! Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что разлюблю или приревную, а так. Просто убью. Потому что меня иногда тянет вас съесть. А вы смеетесь. «Совсем не смеюсь», — сказала она с гневом. «Я приказываю вам молчать». Она остановилась, едва переводя дух от гнева. Ей-богу, я не знаю, хороша ли она была собой, но я всегда любил смотреть, когда она так предо мною останавливалась, а потому и любил часто вызывать ее гнев. Может быть, она заметила это, И нарочно сердилась, я ей это высказал. «Какая грязь!» — воскликнула она с отвращением. «Мне все равно!» — продолжал я. «Знаете ли еще, что нам вдвоем ходить опасно? Меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас, изуродовать, задушить. И что вы думаете, до этого не дойдет?» Вы доведете меня до горячки. Уж не скандала ли я побоюсь? Гнева вашего? Да что мне ваш гнев? Я люблю без надежды и знаю, что после этого в тысячу раз больше буду любить вас. Если я вас когда-нибудь убью, то надо ведь и себя убить будет. Ну так... Я себя как можно дольше буду не убивать, чтобы эту нестерпимую боль без вас ощутить. Знаете ли вы невероятную вещь? Я вас каждым днем люблю больше, а ведь это почти невозможно. И после этого мне не быть фаталистом? Помните, третьего дня, На Шлангенберге, я прошептал вам, вызванный вами, скажите слово, и я соскочу в эту бездну. Если бы вы сказали это слово, я бы тогда соскочил. Неужели вы не верите, что я бы соскочил? Какая глупая болтовня! – вскричала она. «Мне никакого дела нет до того, глупа ли она или умна!» — вскричал я. «Я знаю, что при вас мне надо говорить, говорить, говорить, и я говорю! Я все самолюбие при вас теряю, и мне все равно!» «К чему мне заставлять вас прыгать с Шлангенберга?» — сказала она сухо и как-то особенно обидно. «Это совершенно для меня бесполезно». «Великолепно!» — вскричал я. «Вы нарочно сказали это великолепное «бесполезно, чтобы меня придавить!» «Я вас насквозь вижу!» «Бесполезно?» — говорите вы. «Но ведь удовольствие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть хоть над мухой!» «Ведь это тоже своего рода наслаждение!» Человек-деспот от природы и любит быть мучителем. Вы ужасно любите. Помню, она рассматривала меня с каким-то особенно пристальным вниманием. Должно быть, лицо мое выражало тогда все мои бестолковые и нелепые ощущения. Я припоминаю теперь, что и действительно у нас почти слово в слово так шел тогда разговор, как я здесь описал. Глаза мои налились кровью на окраинах губ запеклась пена, а что касается Шлангенберга, то клянусь с честью, даже и теперь, если бы она тогда приказала мне броситься вниз, я бы бросился. Если б для шутки одной сказала, если б с презрением, с плевком на меня сказала, я бы и тогда соскочил. Нет, почему же, я вам верю произнесла она, но так, как она только умеет иногда выговорить, с таким презрением и ехидством, с таким высокомерием, что, ей-богу, я мог убить ее в эту минуту, она рисковала.